Глава 58. Зои, вздрогнув, проснулась. В голове крутились обрывки кошмаров, дыхание сбилось. Она вот-вот ухватит ту важную деталь, которая ускользала от нее на фотографиях. Что за деталь? Может, Гловер обменивался с кем-то из прихожан многозначительными взглядами? Или кто-то все время маячил рядом с Гловером? Зои так пристально и так часто разглядывала все его фотографии, что теперь они накрепко засели в памяти. Могла перечислить всех, кто был на каждом снимке. Она отметила в блокноте, сколько раз каждый прихожанин появлялся на фото неподалёку от Гловера или разговаривал с ним. Кажется, ближе всех с Гловером общался некий Деннис Блейк. Он попал в список из восьми кандидатов на допрос. Не женат. 36 лет. Работает в сети магазинов Walmart. Вероятно, привык выполнять поручения, поэтому мог бы позволить Гловеру собой командовать. Тот наверняка его сразу заприметил. Вот что не давало ей покоя. Деннис уж слишком похож на субъекта Бета. Зои схватила телефон, порываясь набрать номер Тейтума. Нет, поняв причину своего беспокойства, она не почувствовала облегчения. Так или иначе, Деннис Блейк тут совершенно ни при чём. Дело не в том, что она увидела на снимках, а в том, чего не увидела. Кто-то старался не попасть в кадр с Гловером. Всего тринадцать мужчин не появились ни на одной фотографии с ним. Зоя перебрала их имена в уме, ничего не щёлкнуло. Загвоздка в том, что все ее мысли занимал Гловер. Как связаны с ним люди на фотографиях? Улыбается ли он прихожанам, их супругам, их детям? Зоуи зациклилась на попытках создать профиль другого человека через призму отношений с Гловером. Субъект Бета — белый. У него психическое расстройство, благодаря чему им можно манипулировать. Он ведомый, а этого и ждет от сообщника Гловер. Субъект Бета — такой же убийца. Может, Гловер и выпустил зверя из клетки, но не он этого зверя туда посадил. Личность напарника ни при чем. Проблема, не дававшая ей покоя в ней самой. С появлением в ее жизни Гловера она стала по-другому смотреть на мир, словно через кривую линзу. Зои включила ноутбук и пересмотрела всю галерею фотографий, ища те, на которых Гловера не было. Она искала зацепку, хоть какую-нибудь. Зацепка нашлась через 20 минут. В коллекции снимков отсутствовал тот, кого Зои видела в церкви на мемориальном коллаже. Она сразу вспомнила, кто изображен на фото рядом с Кэтрин. Аллен Свенсон Бентли разыскала фотографии, сделанные Тейтумом в церкви. На двух снимках, использованных для коллажа, присутствовал Свенсон. Один групповой. Несколько человек, включая Кэтрин, улыбались в камеру. Этот снимок попал и в подборку, полученную от фотографа Финча. А на втором сняты Кэтрин и Аллен за беседой на скамейке в саду. Этого снимка в подборке не оказалось. Почему? Когда Зои задумалась об этом, она поняла, что на недавних фотографиях вообще не видела Алана, Хотя тот уверял, что приходил почти на все воскресные службы. Она проверила еще раз. Свенсон появился лишь на нескольких больших групповых снимках. Она снова пересмотрела снимки, теперь обращая внимание на название файлов и записывая в блокнот, если нумерация сбивалась». В основном фотографии нумеровались по порядку. Между церковными мероприятиями фотограф, видимо, делал другие снимки, и тогда несколько номеров были пропущены. Иногда не хватало одного-двух файлов. Возможно, фотографии вышли неудачными, и их сразу удалили. Но в нескольких последних папках изображения стали пропадать по 4-5 штук. Всего за два года недоставало 32 снимков. Кто-то удалял фотографии. «Дело рук Аллена Свенсона? Он сказал, что видел Кэтрин проезжая мимо церкви на машине. Зои восстановила в памяти тот диалог. По словам Свенсона, он разговаривал с другом. Этот факт никто не проверял. С каким другом? С Гловером? Видела ли их Кэтрин? Если Гловер понял, что она его узнала и заметила рядом со Свенсоном, этого могло быть достаточно для убийства. Свенсон не попал в список Зои, потому что она составляла его, глядя на фотографии, на которых он практически не появлялся. Предположив, что сообщник познакомился с Гловером в церкви и часто видел там Кэтрин, Зои искала мужчину, часто попадавшего в кадр и активно участвовавшего в жизни прихода. Ей даже в голову не пришло, что фотографии определенного человека могут быть изъяты. Она нашла Свенсона на Фейсбуке, посмотрела его профиль. Разведен, детей нет». Бентли отметила, что Свенсон часто делал селфи с женщинами, явно моложе него. Она позвонила Тейтуму. «Привет». Его голос звучал устало. Зои вдруг вспомнила, что Грей вчера хотел провернуть трюк с файлом, отправленным убийце. «Как там твой вирус?» — спросила она. «Не вирус, а троянец». На последнем слове он зевнул. «Ничего нового. Убийца не покинул форум, но и файл не открыл. Почему, неизвестно». Я спросил его, нашел ли он нужные данные в таблицах, которые я ему отправил. Ответа нет. «Ты в участке?» «Ага, здесь и уснул. У нас тут вечеринка с ночевкой. у Валентайна розовая пижамка». «Правда?» «Нет. Но интересно, что ты допускаешь такую возможность». «Тейтум, у тебя сохранился телефон фотографа, с которым мы разговаривали». «Думаю, да. Кажется, его зовут Финч». «Погоди-ка. Отправил номер. Зачем он тебе?» «Некоторых снимков почему-то недостает», не — осторожно ответила Зои, не зная, приведет ли к чему-то ее догадка. «Я тебе потом расскажу». «Хорошо. Наверное, завтра будет общий сбор». Зои дала отбой, так и не дослушав. Инстинкт самосохранения. Затем она набрала номер Финча. Тот долго не отвечал. «Алло, мистер Финч, это Зои Бентли. Мы встречались несколько дней. Я помню, чем могу быть полезен». «Я по поводу Кэтрин Лэм и Аллена Свенсона». Длинная пауза. Зоуи поняла, что на верном пути, и мрачно улыбнулась. «Что вас интересует?» — наконец спросил Финч. «В файлах, которые вы нам дали, нет одной фотографии, где они вдвоем. Фотографию использовали в памятном коллаже. Наверное, какая-то ошибка. Может, я пропустил папку при копировании? Вы пропустили не только одну папку». В последние два года исчезли многие фотографии. «Это вы их удалили, мистер Финч?» «Как я уже сказал, произошла ошибка. Я посмотрю файлы в понедельник утром и вышлю вам недостающие. Если у него есть причина скрывать фотографии, к понедельнику он удалит их безвозвратно. Что если я пришлю полицейского в вашу студию прямо сейчас, и у него будет ордер на обыск? Вы сможете найти фотографии быстрее?» «В этом нет необходимости». Финч. «Убита женщина. Вы занимаетесь сокрытием улик. Вы ведь не скажете ему?» — выпалил Финч. «Кому?» «Алену. Алену алену Свенсону. «Да. Он пришел ко мне в студию в четверг. Велел удалить все фотографии с ним за два года». Четверг. В этот день Свенсон приходил в церковь. Он заметил, что Зои и Тейтум изучали памятный коллаж. Вероятно, пошел прямиком к Финчу, желая что-то скрыть. «Он назвал вам причину?» «Сказал, что я нарушаю его право на личную жизнь. Угрожал засудить меня, если я не подчинюсь. Вы удалили фотографии?» «Я стер копии файлов, но остались исходные снимки. Нам нужно получить их прямо сейчас. Могу доехать до студии минут за двадцать и выслать их вам. Отправьте на мою электронную почту». Зои продиктовала ему свой имейл. «И постарайтесь поскорее». Ожидание длилось вечно. Бентли поминутно обновляла страницу, проверяя, получены ли фотографии. Письмо пришло, когда она уже собиралась опять звонить Финчу. Зои посмотрела снимки. Порой одна фотография заменяет тысячи слов, а их было 32. Некоторые вполне безобидные. Но Свенсон волновался не о них. Финч умел поймать кадр. И в 17 его фотографиях уместилась целая история. Вот Аллен и Кэтрин разговаривают в церкви. Они стоят слишком близко для случайных знакомых. На нескольких фото они целуются в укромном уголке. Еще на одном Аллен обнял Кэтрин за талию, а она пытается то ли убрать его руку, то ли задержать ее. Потом еще несколько снимков, где они спорят. Кэтрин обескуражена, Аллен спокоен. На другой фотографии снова поцелуй. На этот раз Ален целует Кэтрин насильно, а ее руки со сжатыми кулаками лежат у него на плечах. Она будто заставляет себя терпеть. Набирая номер О'Доннелл, Зои все еще смотрела на лицо Кэтрин. Так крепко зажмурилась, словно не хотела видеть, что с ней происходит, словно надеялась, что все исчезнет. Как выяснилось теперь, она зажмурилась недостаточно крепко.